август. Пропустив трамвай, брат Паулы свернул на парковку у Южного порта. Мотор он глушить не стал. Брат обещал отогнать Саап отцу на техобслуживание, пока Паула будет в отъезде. Отец расстроится, что за рулем будешь не ты. Ему главное увидеть Саап, а не меня, усмехнулась Паула. Она бы предпочла обслуживать машину в автосервисе, но отец с самого начала выдвинул условия, что регулярными работами и заменой жидкости займется сам. Он так проявляет заботу, иначе не умеет, сказал брат. Действительно, даже когда звонит, то первым делом интересуется, как там Сааб. На языке отца это означает, как поживаешь, Паула? Все хорошо? Паула улыбнулась, но про себя отметила, что и брат тоже обычно не спрашивает, все ли у нее хорошо. Впрочем, сейчас она все равно не знала, что ответить. Отвернувшись, она рассматривала трубы таллинского парома и круживших над ними чаек. Дважды сжала правую руку в кулак, словно проверяя, слушаются ли пальцы. В плане умения общаться вы с отцом стоите друг друга, мягко заметил брат. "Да, наверное", согласилась Паула. "Кстати, а зачем тебе в Таллин?" "У меня отпуск", поспешно ответила Паула. "Выгодно сняла жилье в старом городе. Фотографически проходит интересная выставка". К счастью, брат не стал вдаваться в расспросы. Паула даже не помнила, что именно там выставляется. Зато отлично помнила адрес и телефон одной частной таллинской клиники. Уже попрощавшись и выйдя из машины, она обернулась. Кстати, как там поножовщина?» — спросила она с таким видом, будто только сейчас вспомнила об этом. А те протоколы? Банальщина. Типичнейшее убийство на почве наркотиков. Значит, ничего странного не было? негромко заключила Павла. По-настоящему странного, пожалуй, ничего, но мне бросилась в глаза одна маленькая деталь. Место преступления, а точнее его адрес. Это благополучный район, там нет дешевого муниципального жилья, а убитый оказался там зарегистрирован. Владельцем не мог быть какой-нибудь его родственник. Я проверил, Не без самодовольства, ответил брат. Хозяин квартиры мой коллега, юрист, лично мы не знакомы, но его имя и репутация мне известны. Человек его круга никогда не сдаст жилье какому-то нарколыге. Если и пытаться раскапывать это дело, то начинать стоит с него. Паула поблагодарила, захлопнула дверь и махнула рукой, пока брат выезжал с парковки. Не исключено, что этому факту найдется простое объяснение, но сейчас это стало для Паулы соломинкой, за которую необходимо было ухватиться. Она снова сжала правую руку в кулак. В вестибюле терминала у Паулы звякнул телефон. Ренка прислал свою фотографию с Хейки на руках. На обоих были солнцезащитные очки с зелеными стеклами, в которых отражалась супруга Ренка. На этой семейной фотографии все оказались в сборе.